Ветер рвал зонтик из рук. Поднималась метель. Она с неожиданной силой примяла вывернутые спицы и в сердцах зашвырнула покалеченный зонт в урну. «Ну что за ребячество?» Она остановилась и топнула ногой. «Что за ребячество? Слушай, Верка, не пора ли тебе успокоиться, смириться с этой серятиной? Ну, не задается жизнь. Вот уж дудки». Она юркнула под навес остановки и забилась в угол из кожи вылезу, а докажу, чего стою. Напишу роман, если надо. Все брошу, а напишу. Это будет бестселлер. Сяду на хлеб и воду, но стану знаменитой и уж въеду в Париж на белой лошади». Брызги из-под колес, притормозившие машины, прорвали ее размышления. «Не могу ли я чем помочь?» — высунулся из остановившейся машины усатый мужчина лет тридцати пяти. «Не можете!» «У меня на извоз денег нет!» — выпалила она, со злостью отвернулась. «Садитесь!» — он распахнул шире дверцу. «Да садитесь же! У меня время свободное! Надо как-то убить! А вы сейчас, похоже, воспаление легких схватите!» Каблучком притопнула. Секунду помедлила, и как в омут головой на сиденье прыг, дверцы хлоп, машина забуксовала на миг, мотор взревел, и понеслись за стеклом знакомые московские улочки, понурые пешеходы, дома. «И часто так время-то убиваете», — покосилась взявшая на своего неожиданного избавителя. «В первый раз», — просто ответил он хрипловатым баском, поглядел на свою пассажирку и внезапно расхохотался. Что это вас так развеселило? Ее светлокарие распахнутые глаза полыхнули зелеными искрами, словно московском углу высвечивая. А надо сказать, глаза у нее, у Веры Мурановой, были замечательные, солнечные, сияющие, совершенно растерянные. Развеселило-то? А, он махнул рукой, на самолет опоздал, должен был лететь на выставку к другу первая персональная у него, и вот, куда едем? Домой, то есть в Трехпрудный, это недалеко. Господи, ну почему же мне так не везет? Пронеслось в голове, губы предательские закривились, и какая-то жилка под глазом забилась, задергалась, если бы она знала, как ей везло. Дома отлежалась, отмокла, и на следующий день на работу в редакцию в бой, потому что Вера Муранова была журналисткой. Покосившееся трехэтажное здание близ Рождественки в проулке с символическим названием «Кисельный тупик», Синяя стеклянная вывеска, журнал «Лик», по всей длине ущемленным зигзагом трещина, каменные выщербленные ступеньки ухода, наверх узкая лесенка, кабинетики, что скворечники не повернутся. Деланные восторги, мол, вернулась перелетная птица, ахи-охи, чей-то недобрый, косой, зависливый взгляд. «Ба, парижанка наша явилась, блудная дочь, Верка с тебя причитается». «Ну шо, почем в Парыже горбузы?» «Дура ты, Маня, лучше пусть скажет, почем в Парыже французы?» «Ну как, мужики, Вероня?» «Распробовала». «Мать, плюнь ты на них, пойдем лучше кофе пить!» Это корректор Ленка Беспалова, Сещная мать, толстуха, утешительница и наставительница. В ее закутке с кактусами все обычно душу отводят, и приходящие авторы, свои редакционные. Ленчик, сейчас иду!» — крикнула на ходу Вера, устремляясь в конец коридора к подруге Наталье. Таше! Редактору отдела прозы. Эй, куда разбежалась? Ташки нету, болеет. Вздохнула и в закуток кленки. Куда тут же набилась чуть ли не вся редакция слушать. Ну, рассказывай. Желтозубая очкастая старая дева, Техреднина, прямо-таки сгорает от нетерпения. Да это ей с холоду чаю выпить вступается Ленка. певерка Тут вот бараночки. «Чай, не водка, много не выпьешь», — изрекает фотограф Слава. И откуда-то из-под батареи жестом фокусника достает початую бутылку рижского бальзама. «Вчера из Риги привез», — поясняет он, и щедро плещет из керамической темной бутылки